Иные священники, клерошане и простая братья в том обычае закоснели. И от такого нестроения игуменам бывают перемены частые. Без игуменов в монастыре проходило многое время, и привыкли жить по своей воле. Приказные дела старых лет. 1680 год. Царь шлет грамоты, чтоб в монастырях не держали хмельного питья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 Архимандриты, и игумены, келлари и строители, казначеи и священники, и братья на монастырских погребах и по кельям у себя держат хмельное питье, вино, пиво и мед, и от того хмельного питья церкви Божии бывают без пения. Архимандриты, и игумены, келлари, казначеи и соборные старцы во всех монастырях держат у себя детей, братьев и племянников, и внучат,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 А кто их не почтит, тем, приметываясь для мзды, чинят побои и изгони большие. также из монастырских вотчинных крестьян отдел и не отдел посулы и поминки берут. До власти же ездят к мерзким людям в дома напиры и бражничают, и зато сужают их монастырским хлебом и денежную казною. Там же дела 1660 года. Прошло двадцать лет, и новгородский митрополит в своей грамоте повторяет «Игумены, черные и белые попы и дьяконы, хмельным питьем до пьянства упиваются, о церкви Божьей и о детях своих духовных не радеют, и всякое бесчинение во всяких людях чинится».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 Отсюда в Церкви Божьей мятежи и расколы. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое том 1, Санкт-Петербург, 1830 год, номер 331, страница 575, номер 508, страница 875. В обличениях не было недостатка в XVII веке.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 а между тем обличения, явившиеся вдруг извне, без внутреннего приготовления, могут вести к печальным явлениям. Известно, что до указаний, сделанных во второй половине 17 века греческими и западно-русскими духовными лицами, правила, установленные сто главом, имели для всех авторитет непререкаемый. Но вдруг собор 1666 года постановляет,